Маша. Маша теребила в руках бумажку с телефоном. цифры написанные четким почерком немолодого человека, еще не испорченного общением с клавиатурой компьютера. И имя Константен Дурсель, еще с титулом граф. Ей пришлось купить парочку дополнительных изразцов, уже без предложенной скидки, чтобы антиквар расщедрился на этот номер. Оно и понятно, Дурсель был его золотым запасом, старая аристократия и постепенно убывающая в количестве. Спасибо драконовым налогам на недвижимость, подкосившим владельцев родовых отчин. Кому, как вы думаете, звонят в первую очередь, когда хотят продать очередной дом или еще лучше замок, полный сокровищ в виде мебели, громоздких картин и огромных люстр, предназначенных для одиннадцатиметровых потолков, Люстр, которые не влезут ни в одно помещение, построенное по современным стандартам. Не знаете? Лучшему другу семьи — антиквару. Он прохаживается по пыльным помещениям, стреляя острым взглядом вправо-влево, обсуждая возможную цену, по которой можно пристроить тот или иной предмет, если для ее и его светлости он не представляет сентиментальной ценности, конечно. Поэтому телефон продавец из Ростцов дал Маше с оглядкой, и, как поняла Маша по последней сказанной фразе, не только по причине его сомнительной щедрости. «Развлечете, старика, и не забудьте повосхищаться его парком!» Маша честно пообещала повосхищаться, а теперь вдруг оробела с бумажкой в руках. Немолодой человек, к тому же граф, но потом вновь взглянула на распечатанные листы с фотографиями из изразцов и решительно набрала номер. — Дурсель! — ответил почти сразу же сухой голос на другом конце. — Добрый вечер, — Маша представилась. — Ваш телефон дал мне мсье Луэртс. Он сказал, что, возможно, вы сможете мне помочь с определением семьи, которой принадлежит герб? — Приезжайте, — прервала ее Дурсель. — Как добраться, знаете? — Я найду. — Вот и отлично. Тогда жду вас около пяти. Если не отвечу на звонок в дверь, ищите меня на задней аллее. Договорились? Маша хотела было спросить, что за аллея, но голос продолжил. — До встречи, мадемуазель. Раздались короткие гудки. Сглотнув, Маша повесила трубку. — Ух! Теперь осталось выяснить у Седрика дорогу в Осткампф, маленький городишко под Брюгге, где обитал мужчина с четким голосом и графским титулом. Пригородная электричка довезла ее до Осткампфа часа за полтора, муторно останавливаясь на каждом бельгийском полустанке. Маша вышла из поезда и глубоко вздохнула. Небо, безнадежно испорченное ватой плотных серых туч в Брюсселе, здесь казалось чуть выше и даже с голубым проблеском в некоторых местах. Зато ветер дул сильнее, будто подталкивая ее холодной влажной лапой в спину. Маша сама себе кивнула. Ничего удивительного. Северное море было уже совсем близко, максимум в получасе езды на машине. Она спустилась с перона и потихоньку двинулась вперед сверяясь с картой вдоль поулочки уставленной на удивление уродливыми современными домишками из традиционного в этих местах коричневого кирпича перед каждым домиком был разбит садик зеленел с прошлого года газон кое где проклевывались крокусы белые и фиолетовые людей видно не было через некоторое время она дошла до перекрестка за которым расходились из потемневшего же кирпича но явно совсем другого качества и эпохи старые стены метров четыре высотой. Различить, что за стеной, не представлялось никакой возможности, но чуть подальше виднелись подъездные ворота, и когда Маша добралась до них, то удивилась. Арка с двумя островерхими готическими башенками сохранилась, а самих ворот не было вовсе. Выходит, любой при желании мог без труда проникнуть за кажущиеся такими неприступными стены. Маша прошла по мощеному въезду внутрь. Справа стоял домик привратника, в котором тоже никого не наблюдалось. А прямо перед ней громадой дыбился сам замок, который в желтых страницах городка значился под таким же демократическим номером, как и прочие домики на этой улице. Замок стоял торцом к воротам, туда же выходило крыльцо с дубовой дверью и прислоненным к нержавым ржавым велосипедом с плетеной корзиной у руля. Осторожно, по скрипящему под туфлями гравию, Маша обогнула замок слева и вышла к зеркалу, пруду, в котором отражался замок, вся трехэтажная махина в неоготическом стиле с высокой покатой крышей. Как раз посередке фасада высилось другое, Высокое крыльцо, уже явно парадное. Большая арочная дверь в обрамлении тяжеловатого орнамента из серого камня. Из того же серого камня были выполнены и высокие ступени, ведущие к двери, и тритон, взмывающий со своей витой трубой раковиной по центру зеркала. Маша воззрилась на парадную дверь в некотором замешательстве. Стоит ли ей постучаться сюда? или позвонить в колокольчик в дверь более скромную, похоже, для прислуги. Но, приглядевшись к парадному входу и не заметив ни колокольчика, ни даже какого-нибудь архаичного дверного молотка, она вернулась назад, к более скромному входу, и с облегчением обнаружила сбоку вполне современную кнопку звонка. В глубине дома раздалась яростная, совсем не мелодичная трель. Маша испуганно отпрянула от звонка Но потом себе же кивнула. Очевидно, трель более нежного толка вряд ли достигла бы слуха обитателей верхних этажей. Послышались тяжелые шаги, и дверь открыла женщина в сером рабочем халате с квадратным и очень румяным лицом. — Годен Даг, — сказала женщина басом, и Маша вспомнила, она во фламандской зоне, где терпеть не могут франкоязычных волонцев жителей юга страны, граничащего с Францией. До такой степени, что Седрик посоветовал ей по возможности объясняться по-английски, поскольку даже те, кто знал французский, отказывались на нем разговаривать. Но мгновенно перестроиться на английский она не сумела. «Я бы хотела видеть графа Дурселя», — начала она, и женщина сухо кивнула, вышла на крыльцо и показала рубленым жестом ладони куда-то за замок. «Задняя аллея», — вспомнила Маша, откуда доносился шум тарахтящего мотора, после чего развернулась и захлопнула дверь прямо перед самым Машиным носом. «Спасибо», — только и успела сказать Маше почему-то по-русски в широкую спину. И пошла на звук мимо парадного крыльца к воздушной, держащейся на кружевных деревянных балясинах террасе, пристроенной к противоположному торцу замка. Дальше начинался парк. С одной стороны открытое пространство газона с беседкой, построенной в круг старого мощного дуба, с другой — аллеей из ровно подстриженных тисов. Газон перед замком, естественно, переходил в луг, а за лугом деревья создавали что-то вроде широкого многослойного коридора — Взгляд терялся между зелеными кущами, как театральным занавесом, то приоткрывающим, то прячущим дальнее поле. «Лятом там пасутся лошади», — услышала Маша духом мужской голос и, вздрогнув, обернулась. За ее спиной стоял высокий старик в зеленой драповой куртке. На носу у него сидели прозрачные очки без оправы а под носом распускались совершенно дивные усы, огромные, белоснежные, лихо закрученные кверху. Маша ахнула про себя. Такие усы ей встречались только на черно-белых дагерротипах позапрошлого века, изображающих старых вояк. Лысина неизвестного, по-детски розовая, блестела на прорвавшемся через облака солнце, а вокруг нее вздымались седым пухом волосы. Старик протянул Маше обвитую синими венами костистую руку, всю усыпанную коричневыми пигментными пятнами. — Дурсель, к вашим услугам! — Каравай, Мари, — представилась она. — Вы, Мари, наверное, любите природу, — спросила я вдруг Дурсель, устремляясь взглядом вдаль, туда, куда она только что смотрела сама. — а Да, — осторожно сказала Маша. «Видите ли, этот парк, как выяснилось, самое дорогое, что осталось у меня в моей девяностолетней жизни!» Он вздохнул и выдержал театральную паузу. Это неожиданное вступление явно было отрепетировано множество раз. «Услада для глаз!» А вовсе, — он пренебрежительно махнул кистью руки в сторону замка, — «не этот уродец!» — Маша заметила, что улыбается. — По-моему, очень даже красивый. — Нонсенс! — безапелляционно прервал ее граф. — Парку не повезло. Мой отец решил отстроить себе замок в момент расцвета неоготики, стиля нелепого и претенциозного. Подождал бы еще лет пять, вступило бы в свои права Арнуво. Было бы совсем другое дело. Но сам парк... Ему-то лет четыреста, как и тем подъездным воротам, через которые вы вошли, и как раз в момент строительства замка, когда у семьи еще были средства, парк был на пике своей славы. Отец пригласил прекрасного пейзажиста, тогда еще не выродились настоящие мастера своего дела, к ним записывались в очередь. Отец хотел именно английский вариант, тот, что не навязывает себя, развивает данная природой, доводя до совершенства. И вот, к примеру, эта перспектива, которая так вас сразу увлекла. Она кажется естественной, но ею не является. Все продумано. Природное движение глаза, чередующаяся высадка деревьев с более темной или светлой листвой, открытое пространство, сменяющееся тенистыми аллеями, за которыми весь год по очереди цветет кустарник. Спирея, Рододендроны, Люцеус. Дорсель любовным взглядом обвел пейзаж и вздохнул. Во времена моего детства этим великолепием занималась целая армия садовников. Одни специализировались на стрижке изгородей, другие имели дорожки, следили, чтобы было достаточно гравий, не пробивались сорняки. Третьи ухаживали за розарием вокруг беседки, что рядом с террасой. Мама любила букеты в доме с душистыми старыми сортами роз. — Этим розам сейчас больше ста лет, а они все еще цветут. Он опять вздохнул. — Но заботиться о них у меня уже нет сил. — Мне девяносто три, я ухаживаю за парком практически в одиночку, только иногда вызываю подмогу мальчиков из садовой фирмы для крупных работ. Маша была впечатлена девяносто три. И никакой дряхлости, вязкости речи, свойственной старикам. Сам ухаживает за парком. С ума сойти. «Вы в отличной форме», — заметила она, и Дурсель без лишнего кокетства кивнул. «Да, учитывая мой почтенный возраст. Нас, знаете ли, шестеро братьев и сестер. Старший девяносто шесть, младшему восемьдесят пять. Вся живы и относительно здоровы. Такая уж порода». Он улыбнулся с явным удовольствием. «Что ж, пойдемте. Прокачу вас обратно к замку. Мне нужно подрезать ветви пары тополей рядом с зеркалом». И он широкими шагами прошел вперед под свод тисового кустарника, туда, откуда еще недавно доносилось тарахтение «мотор». К замку Маша подъехала, восседая рядом с графом на трясущемся ярко-красном мини-тракторе. Ее спутник заглушил мотор, слез и даже галантно подал ей руку. В дом они вошли через ту же дубовую дверь для прислуги. Прямо у входа стояла длинная, потемневшая от времени простая деревянная скамья, под которой выстроились рядком пар двадцать разнокалиберных сапог. Дурсель снял куртку и повесил ее на крючок рядом с десятком слегка пахнувших нафталином плащей и курток всех эпох и стилей, но приобретенных явно не позже восьмидесятых. Маша аккуратно пристроила рядом свою. — У вас, наверное, гости? — смущенно сказала она. Дурсель, усмехнувшись, кивнул на боты и плащи. — Это вы о них? «О, нет, барышня, тут обувь и куртки, так сказать, общего пользования. У меня большая семья, и нередко навещают друзья, а погода в наших местах меняется весьма часто, да и слякотно почти весь год. Нужно иметь резиновые сапоги всех размеров и куртки на случай дождя. Пойдемте». И он толкнул очередную высокую тяжелую дверь. Переступив через порог, Маша тихо ахнула. Широкий сумрачный коридор, вымощенный черно-белой мраморной плиткой, уводил вдаль. Стены, не меньше восьми метров в высоту, в темных дубовых панелях, были густо увешаны картинами в мощных барочного размаха рамах. Она медленно пошла вперед, зачарованно вглядываясь в сюжеты. Сцены охоты с гончими, корзины, переполненные оранжевыми карпами, лоснящимися угрями и серебристыми устрицами, дамы в сеющих шелках и буклях париков, мужчины с тяжелыми взглядами и в тяжелых желатах. Вдоль стены стояла мебель, секретеры в восточном стиле с инкрустацией с перламутра, чуть посверкивающей в полутьме, тяжелые стулья с высокими спинками — И двери, и двери, и бесконечная полуобморочная череда закрытых дверей с обеих сторон. Наконец они дошли до массивной мраморной лестницы на второй этаж, как раз напротив виденного ею по прибытии парадного входа. Тут было уже не так сумрачно. Поток дневного света изливался через большую арочную дверь, за которой трубил в свою витую раковину тритон, выныривая из водяного зеркала. Справа пугал своими размерами огромный зев мраморного камина с каменными ревами. Слева находилась очередная дверь. Ее-то и толкнул Дурсель, и Маша вновь резко выдохнула от неожиданности. Они оказались на чистой и светлой на очень маленькой кухоньке обставленной дешевой старой мебелью. Парочка шкафов, облицованных шпоном, квадратный деревянный столик со средами от чашек. На полу лежал местами отходящий, протертый линолеум. — Чай будете? — ничуть не смущаясь антуража, Дурсель поставил чайник на газовую плитку. — А? — очнулась Маша от контраста. — Да, спасибо. Четкими сухими движениями старик выставил на поднос две чашки в мелкий цветочек, колотый сахар, достал из пузатой банки толстого стекла с плотно пригнанной каучуковой крышкой вафли, а из буфета пакетик с чаем. — Позвольте, я вам помогу, — опомнилась Маша, — граф усмехнулся. — Думаете, мы, бельгийцы, не умеем заваривать чай? — Впрочем, так оно и есть. Прошу, — он протянул ей чайник а я пока отнесу поднос. И он толкнул дверь без ручки в противоположной части кухни. Маша старательно, в чайник кипятком, заварила чай и открыла ту же дверь. Дорсель ждал ее на диване в небольшой гостиной. Перед ним стоял журнальный столик, на который был поставлен поднос. Сама комната, как поняла, оглядевшись по сторонам маша в свое время была частью куда большего помещения. — Бывшая парадная гостиная, — услышал ее немой вопрос старик, наливая чай себе и гости Лет десять назад, когда отапливать всю махину мне стало не по карману, я попросил местного молодого архитектора превратить эту комнату, некогда мою любимую, в квартиру. Восемь метров под потолком, как видите, обеспечили меня мезонином, который я использую как кабинет. И он указал головой куда-то вверх. Маша обернулась и увидела витую лесенку, ведущую на второй этаж, внутри этажа первого. Там стоял современный деловой стол с компьютером и полки, набитые книгами. Лестница же служила границей между условным салоном с камином, много более скромных размеров, чем на входе, и условный же спальней. Маша сейчас же поняла, почему эта комната была любимой у маленького Константена. Два больших арочных окна, одно пришедшееся на сам салон, второе, выкроенное из салона спальни, смотрели в парк. Свои любимые деревья, вот что он видит, едва открывает глаза, подумала Маша и вдруг остро заскучала по бабке прожившая жизнь столь отличную от жизни бельгийского аристократа, но сохранившую, как он, светлую голову и острый интерес к жизни. «Вот бы их познакомить», — подумала она, и сама же беззвучно фыркнула «А лучше и поженить, чем не пара». «И так», — прервало ее размышление Дурсель, улыбаясь в белоснежные усы, «откуда вы приехали, мадемуазель? Я так понял, из России». — А точнее... — Москва. Дурсель кивнул. — Я был там с группой туристов еще в семидесятых. И в Ленинграде. Там сейчас, наверное, все переменилось. — Еще как, — улыбнулась Маша. — Ну, Кремль, надеюсь, еще стоит? — Кремль, да, — успокоила она графа. Он кивнул и после паузы перешел к делу. — Так о чем вы хотели со мной поговорить? — пригубив чаю, надобрительно качнул головой. — Кстати, отлично заварен. — Спасибо. Маша деловито переместила свою сумку со старого благородных расцветок ковра к себе на колени. — Мне порекомендовали вас как специалиста по геральтике. У меня вопрос именно по гербу. Хотелось бы определить, какой он принадлежит фамилии. Она полезла было в сумку за распечатками, но вдруг передумала. «Можно я воспользуюсь вашим компьютером? Тут, как мне кажется, важны детали, а у меня не очень сильное увеличение». Граф отставил чашку. «Конечно, пройдемте». Они поднялись по винтовой лестнице наверх. Дурсель придвинул Маше второй стул, а сам сел перед монитором. На столе близ ноутбука стояла фотография хозяина — еще вполне молодого мужчины, но уже в усах. Судя по фото, в молодости Константин был блондином, рядом с господином с темными живыми глазами и крупно вылепленным лицом, показавшимся Маше знакомым. Пока загружался компьютер, она все пыталась вспомнить, кто это. И только когда одна из фотографий с изразцами появилась на экране, поняла, то был Пикассо. На вопрос задать не решилась, а несколько раз кликнула мышкой, увеличивая краешек картинки с вензелем, похожим на герб. Дурсель, склонив голову набок смотрел на экран и молчал. «Это герб?» — наконец, обеспокоенная его молчанием, спросила Маша. «О да!» — качнул усами граф. «И прелюбопытный...»